Стью начал уже думать, что и следующий день им придется провести в пути. Именно он замедлял продвижение вперед. Боль в ноге становилась сильнее с каждым шагом. Через час после холодного консервированного ленча он, погруженный в мысли о Фрэне, врезался в восстановившегося Тома. «В чем дело?» — спросил он, потирая больную ногу. «Дорога!» — сказал Том. И Стью торопливо огляделся вокруг. После долгой паузы Стью сказал, «Если б не ты, я бы грохнулся вниз». Они стояли на снежном обрыве футов в пять высотой. Он круто уходил вниз, туда, где виднелся голый асфальт дороги. Справа стоял указатель с простой надписью «Город Болдер». Стью стал смеяться. «Они расчистили дороги, видишь? Мы дошли, Том! Мы дошли! Каджак! Иди сюда!» «Мы снова в Болдере!» — тихо пробормотал Том. «Мы пришли домой! Ей-богу, да!» Стью похлопал его по плечу. «Пошли, Томми!» Около четырех снова пошел снег. К шести уже стемнело, и черный гудрон дороги стал призрачно белым. сью очень сильно хромал. Том раз спросил его, не надо ли ему отдохнуть, но сью только помотал головой. К восьми часам вечера снег стал падать густой непрерывной пеленой. Несколько раз они сбивались с дороги и увязали в придорожных сугробах. Через двадцать минут в темноте раздался молодой нервный голос, от которого они застыли на месте. к «Кто там идет?» — Каджак зарычал, и шерсть у него на загривке встала дыбом. Том ахнул. В темноте поверх непрерывного воя ветра раздался звук, от которого кровью стью застыла в жилах. Это был звук передернутого затвора. «Часовые!» — они поставили часовых. «Забавно было бы проделать такой путь, а потом получить пулю в лоб в двух шагах от городского универмага. Действительно забавно. Даже Рэндал Флэг смог бы это оценить». «Стью Редман!» — закричал он в темноту. «Здесь Стью Редман!» — он сглотнул слюну. «Кто вы?» «Глупо. Ты наверняка его не знаешь». Но, донесшись до него, голос действительно показался ему знакомым. «Стью? Стью Редман? Со мной Том Каллен. Ради бога, не стреляйте в нас!» Это шутка? Никакая не шутка. Том, скажи что-нибудь. «Привет!» — послушно произнес Том. Наступила долгая пауза. Потом часовой сказал. У сью на старой квартире висел плакат. Что это был за плакат? сью стал неистово рыться в своей памяти. «Фредерик Ремингтон!» — закричал он изо всех сил. «Там еще была надпись. Тропа войны!» Стью радостно закричал часовой. Из снежной пелены вышел им навстречу черный силуэт. «Я просто не верю своим глазам!» Когда он подошел к ним, Стью увидел, что это был Билли Герринджер. «Стью, Том, и Каджак тут! А где Глен Бэтмен и Ларри? Где Ральф?» Стью медленно покачал головой. «Не знаю. Нам скорее надо в тепло, Билли. Мы замерзаем». «Конечно, идите в универмаг. Он справа по дороге. Я позову Норма Келлога, Гарри Данбертона, Дика эллиса Черт, да я разбужу весь город. Это же просто чудо. Я не верю своим глазам». «Билли». Билли обернулся. И Стью подошел к нему ковыляющей походкой. «Билли, у Френ должен был быть ребенок». Билли замер. После паузы он прошептал. «Черт, я совсем забыл». «Он родился? Джордж. Джордж Ричардсон все расскажет тебе. Или Дэн Леттроп. Он наш новый доктор. Мы заполучили его недели через четыре после того, как вы ушли. Он раньше был ухо-горло носом, но он здорово справляется». Стью резко встряхнул Билли, прерывая его сумбурную болтовню. «Что случилось?» — спросил Том. «Что-то не так с Френни?» «Скажи мне, Билли», — попросил Стью, — «пожалуйста». «С Френн все в порядке», — сказал Билли. «Скоро она поправится». «Ты только слышал об этом?» «Нет, я сам видел ее. Мы с Тони Доннахью пришли к ней с цветами из оранжереи. Оранжерея — это его детище. Он там выращивает все, что угодно, не только цветы. Она в больнице только из-за того, что у нее были, как это называется, римские роды. Кесарево сечение?» «Ага, точно!» потому что ребенок был неправильно расположен. Мы навестим ее через три дня после родов. Это было два дня назад. Мы принесли ей розы. Нам хотелось ее как-то подбодрить, потому что... — Ребенок умер? — глухо спросил Стью. — Он не умер, — сказал Билли и добавил с огромной неохотой. — Пока. Стью неожиданно ощутил себя где-то далеко, в свистящей пустоте. Он услышал хохот и волчьевой. — У него грипп, — быстро произнес Билли. — Капитан Шустрик, нам всем конец. «Так люди говорят френния родила его 4 мальчик 6 фунтов 9 унций и сначала с ним было все в порядке по моему абсолютно все в зоне перепились а потом 6ого числа он он подцепил эту дрянь вот так парень сказал билли и голос его сорвался он подцепил эту дрянь черт возьми меня так жальстью Сью вытянул руку, нащупав плечо Билли и оперся на него. Сначала все говорили, что ему станет лучше, что, может быть, это обычный грипп или бронхит. Но доктора, они сказали, что у новорожденных почти никогда не бывает таких болезней. Что-то вроде естественного иммунитета. И Джордж, и Дэн, оба они вдоволь насмотрелись на супергрипп в прошлом году. Так что едва ли они могли ошибиться, закончил Сью вместо него. Да, сказал Билли, ты правильно понял. «Что за черт?» — пробормотал Стью. Он отвернулся от Билли и заковылял по дороге. «Стью, куда ты идешь?» «В госпиталь», — ответил Стью. «Навестить мою жену». Глава 69. Ее мысли парили где-то вдоль границы сна и яви, беспрестанно обращаясь к прошлому. Она думала о гостиной ее матери, где часы отмеряли секунды сухого времени. Она думала о глазах Стью, о том, как она в первый раз увидела своего ребенка, Питера Голдсмита Редмана. Ей снилось, что Стью рядом с ней в этой комнате Френ все рухнуло Все надежды оказались фальшивыми Как искусственные звери в Диснейленде Просто горсть шестеренок, обман, ложь, ложная беременность Эй, Френни, ей снилось, что Стью вернулся Он стоял в дверях ее палаты, и на нем была надета огромная эскимосская шуба Еще один обман Но она заметила, что во сне у Стью была борода Но разве это не забавно? Когда за его спиной она разглядела Тома Калина, она впервые задала себе вопрос, а сон ли это? И не каджак ли там сидит у ног Стью? Рука ее неожиданно дернулась к лицу и ущипнула щеку. Да так, что слезы выступили у нее из глаз. Ничего не изменилось. «Стью!» – прошептала она. «Господи! Это ты, Стью!» Кожа на его лице сильно загорела, за исключением белых кругов вокруг глаз. Но такие подробности редко замечаешь во сне.